Часть 2, глава 12. Записки в энзинь. Прочитав эти несколько строк, я судорожно вздохнул. Ужас, который я испытывал, не описать словами. Больше всего меня удивило несодержание этого текста. Если честно, увидев этот блокнот, я предполагал, что могу там прочитать нечто подобное. Но мое дыхание остановилось, когда я прочитал подпись. «Чень Вэньзинь!» «Святые небеса!» «Я даже подумать не мог, что это связано с ней!» «Значит, это она прислала мне видеокассеты, потому что хотела, чтобы я пришел сюда?» «Это все в корне меняет избивает сбивает с толку!» «Хотя третий дядя старался не говорить о том, что с ней произошло после подводной гробницы, но мне казалось, что она погибла». Как она могла быть живой после этих событий, да еще заманить меня сюда? В этой короткой записке было слишком много информации, которую надо осмыслить. Кто эти три человека? Почему именно трое? Откуда они? Из археологической группы, пропавшей на США? О каких исследованиях идет речь и что за тайны такие? Множество вопросов переполняло меня» но сейчас искать ответы некогда. Успокоившись, я открыл записи. Блокнот был очень толстый — 267 страниц до отказа заполненных текстом, почерк аккуратный, записи последовательные, очень много рисунков. Это было похоже на рабочую тетрадь. Я поставил зажигалку на край выдвинутого ящика, затем сел на пол и принялся изучать записи. Первая же страница меня очень удивила. Там тонкими линиями был нарисован странный рисунок. Это было похоже на схему, состоящую из семи элементов — шесть изогнутых линий и неправильный круг. Я сразу вспомнил рассказ «Третьего дяди», и узнал рисунок из шелковой книги «Сражающихся царств». Удивительно, кажется, Вэнзинь и ее коллеги были очень опытны и осведомлены. Этот рисунок было сложно добыть. Получается, она тоже интересовалась этим вопросом. Однако схема Вэнзинь отличалась от той, что нарисовал для меня третий дядя. Там были отметки, увидев которые, я разволновался. На каждой из шести линий была поставлена жирная черная точка. Это было похоже на шесть звезд, определенных с помощью астролябии, как описывал третий дядя. Четыре точки были подписаны мелкими иероглифами. Последовательно, сверху вниз были перечислены гора Чанбайшань, небесный дворец, храм Гуадзы, дворец семи звезд Лушанвана, хребет лежащего Будды, пагода храма Тяньгуань, песчаный риф, подводная гробница. Несколько секунд я был в замешательстве, быстро поняв, что именно вижу. У меня закружилась голова. Мне так все это знакомо. Разве это не карта, изображающая драконовые жилы, использованные Ван Занхаем? Если внимательно присмотреться к кривым линиям, то это сразу видно. Но поскольку на рисунке дяди не было пометок, я не увидел цельную картину. Мне эти линии напомнили простую карту, где обозначены реки или рисунок виноградных лос. Однако сейчас я видел — это на самом деле дракон. Шесть линий — это глава дракона, его хвост и лапы. Каждая линия — это горный хребет, а точки на них — глаза дракона, указывающие на сокровища. Получается, это не звездная карта, как утверждал цюда Као. Поняв, что происходит, я похолодел. Либо Тсюдо Као ошибался, либо этот старый гоблин сознательно обманывал третьего дядю. Я обратил внимание на последние две точки, возле которых не было иероглифов — только вопросительные знаки. Очевидно, это тоже драконовые жилы, составляющие законченный фаншуй, но неизвестно, что находится в районе глаз дракона. Это внезапное открытие сбило меня с толку. Я не ожидал такого потрясения, когда открывал блокнот. Закрыв записи, я глубоко вздохнул. Мои руки дрожали, Я вспоминал фразу, написанную в первой записке. «Записи содержат какую-то страшную тайну. Я не должен был читать записку на первой странице, чтобы не искушать свое любопытство». Однако шок быстро сменился экстатическим желанием узнать, что там дальше. Собравшись с духом, я похлопал себя по груди, чтобы восстановить сбившееся дыхание, и снова открыл записи. Присмотревшись к рисунку, я заметил более важные детали. Шесть линий образовывали единую схему дракона, чуть поотдаль была седьмая линия, соединенная в неправильный круг, внутри которого стояла точка, но располагалась она не на линии, а в пустом пространстве. Казалось, эта точка никак не связана со всей схемой, и рядом с этой точкой был ряд мелких иероглифов — цайдам, тамуто. Я пока не могу понять, что это значит, но под короткой строчкой иероглифов нарисованы еще несколько четких линий и поставлены три вопросительных знака. Мне эта часть рисунка кажется самой важной — Более того, у Ванзинь, судя по количеству вопросительных знаков, возникло немало вопросов по поводу этой части схемы. Если следовать логике, то в этом месте под названием Цайдам что-то должно быть. Тому-то — это еще одна древняя гробница, и почему точка находится вне линий? Мне стало понятно, что Вэнзинь было известно гораздо больше, чем всем, ввязавшимся в эту историю. Кажется, ее записи много интересного могут рассказать. Подумав об этом, я перевернул страницу и продолжил читать. Записи Вэнзинь представляли собой смесь из текста и рисунков. Ее почерк был очень аккуратным и разборчивым, но мелким. При таком тусклом освещении читать было очень трудно. Я сосредоточился, стараясь не упустить ни малейшей детали, и в ходе чтения чувствовал себя совершенно обескураженным. Не могу описать то чувство, которое переполняло меня, когда я закончил читать. Все записи в блокноте можно условно разделить на три части, более ста тысяч иероглифов, Структура записей больше напоминала дневник. Первая часть начиналась с записи, датированной 2 апреля 1990 года, и заканчивалась 6 марта 1991 года. Не буду цитировать все подробно, перечислю лишь самое важное, чтобы была понятна суть. Содержание первой части следующее. 2 апреля 1990 года. Мы пронумеровали большую часть фарфора в гробницах под водой, скопировали почти всю роспись и проанализировали содержание фресок, надеясь как можно полнее узнать биографию Ван Занхая. Благодаря этому анализу мы обнаружили несколько закономерностей — На фресках изображена его биография, а на фарфоре — история его строительных проектов. Эта закономерность доказана несколькими последовательными повествованиями, которые нам удалось собрать. История жизни архитектора в царстве Восточное Ся, изображенная на фресках. Строительство Небесного Дворца, последовательно изображенная на фарфоре описание получения награды Джу Юанджана за строительство дворца Мин на фресках. Эти и другие события, воплощенные на фресках и фарфоровых изделиях, расположены в гробнице в хронологической и логической последовательности. Таким образом, все эти изображения позволяют точно воссоздать биографию Ван Занхая, мастера Фэншуй. Очень подробно описан процесс его профессиональной деятельности. Более того, они имеют большое значение для изучения традиций и обрядов того времени, таких как брачные церемонии и охота. Однако мы не нашли никаких записей. Я называю это теорией относительности Вана. 6 сентября 1990 года. Сегодня теория относительности Вана столкнулась с серьезной проблемой. На последней фреске Ван Занхая мы нашли этот сюжет. Ниже приведен эскиз, который представляет собой копию фрески. Когда я увидел это, вспомнил блокноты, заполненные неуклюжими рисунками, которые я посчитал творчеством Хо Лин. Оказывается, это были наброски, копирующие фреску. Описать ее сложно, потому что она плохо нарисована, и некоторые детали можно только додумать. Похоже на сцену прощания. Высокопоставленный чиновник провожает кого-то. На заднем плане большие ворота, похожие на дворцовые, перед которыми ровным строем стоят ездовые животные. Больше похожие на мышей или собак, Но я знаком со стилями изображения животных на рисунках древних, долгое время изучал историю живописи, поэтому по форме и толщине штрихов догадался, что это либо верблюды, либо лошади. За воротами группами выстроились в почетный скорт придворные или чередь. Сцена, изображенная на фреске, выглядит довольно динамично». Затем шли две-три страницы, заполненные рисунками с пометками, которые я просмотрел бегло, делаю упор только на записях. Эти фрески, должно быть, касаются позднего периода биографии Ван Цзанхая, когда ему было около 68 лет. В это время он завершил свой последний проект — Вероятно, эти фрески изображают момент, когда он, исполнив приказ императора, собирается отбыть из дворца, возможно, в другую страну. Композиция этой фрески напоминает изображение династии Тан, особенно Сюаньзан отправляется на запад, что весьма интересно». Однако мы обыскали все фарфоровые изделия, но не нашли ничего подобного проекту, последовавшему за событиями этой фрески. Считается, что работа по приказу императора была последней в жизни Ван Цанхая. По крайней мере, истории неизвестно других его крупных проектов этого периода. Однако некоторые ученые настаивают, что последующие работы Ван Цанхая могли быть не задокументированы. И если мы не нашли соответствующей росписи на фарфоре, значит, на то могла быть какая-то причина, либо эта роспись на фарфоре, или фреска находится в другом месте. Продолжив изучение биографии Ван Занхая, я узнала, что последующие несколько лет его жизни покрыты мраком тайны. Об этом периоде нет никаких документальных сведений. Если говорить образно, Он просто исчез, растворился. Где он был и чем занимался в те годы, это остается загадкой. 6 декабря 1990 года. Несколько месяцев мы пытались исследовать последние годы жизни Ван Занхая. Наконец, у нас есть несколько зацепок. Мы обнаружили сведения о том, что после окончания последнего известного проекта Ван Занхай сопровождал императора на Начан Байшань для совершения обряда поклонения. Это была последняя найденная нами запись об архитекторе, Можно ли предположить, что он проник внутрь Чанбайшаня? К этой версии я отношусь крайне скептически. 7 декабря 1990 года. Изучая документальные источники, касающиеся Ван Занхая, мы больше ничего не смогли узнать. Я решил сменить направление исследований и заняться изучением жизнедеятельности императора, В Минджи есть подробные записи о придворных и проведенных церемониях. Возможно, удастся найти церемонию прощания, изображенную на фреске, или хотя бы упоминание о том, куда отправился Ван Занхай. Результат удивителен. Оказалось, что за два года до смерти императора было проведено семь церемоний. Шесть были вполне обычными и полностью соответствовали традициям того времени, а вот седьмая отличалась. Запись о ней очень краткая, без каких-либо примечаний. В 29 году Хунву 46 стражников, 12 солдат 126 лошадей, везущие 10 доу жемчуга, 30 дзинь золота, дальше перечисляются и другие вещи и ценности, отправились с посольской миссии в Тому-то. Кроме описания церемонии прощания и цели путешественников, дипломатической миссии, больше никакой информации не было. Не указано, кто был в числе посланников, Но самое главное, нигде нет упоминаний о том, что такое тому-то. Это государство? Но в официальной истории нет упоминаний о таком. Хотя весьма вероятно речь идет об одном из малых государств, которых в эпоху мин на Юго-Востоке и Западе было множество. Возможно, это одна из таких стран. Есть еще одна странность. Ван Занхай слишком стар для посланника, его возраст вообще не подходит для дальних путешествий. 11 февраля 1991 года. Мы продолжили исследования, в ходе которых состоялось два обсуждения. Десять страниц описания этих обсуждений показались мне полной бессмыслицей, В конце были сделаны пометки, что все высказанные предположения были ошибочны, поэтому я просто пролистал эти страницы. Поскольку источниками для исследования событий династии Мин были династийные истории, написанные при династии Цин, наши усилия не дали нужных результатов. Я снова решила изменить направление исследования — обратив внимание на изучение груза, который взяли с собой послы. Тип посольских даров указывает на то, что Таму-то скорее всего, западная страна. Количество даров было небольшим, но лошадей было очень много. Это больше походило на караван, а не на посольскую миссию. 6 марта 1991 года. Исследования зашли в тупик. Невозможно найти хоть какую-нибудь информацию. Все в плохом настроении. На этом первая часть записок заканчивалась. Мне кажется, этой части должно было предшествовать еще что-то, но я не нашел оторванных страниц в начале или чего-то другого, что указывало бы на описание более ранних исследований. То, что я прочитал, не может быть самым началом исследования, но, возможно, это не первый блокнот. Из прочитанного я понял, что группа Вэнзинь занималась изучением жизни и деятельности Ван Занхая, в процессе которого они обнаружили упоминание о стране Тамуто. Пытаясь найти информацию об этом государстве, они зашли в тупик. Еще я понял, что эта группа ученых ответственно подошла к изучению находок в подводной гробнице. Фрески и фарфор были систематизированы и всесторонне исследованы. Это классика археологических изысканий. Со стороны процесс поиска информации кажется скучным, но это основной метод работы археолога. Грубо говоря, археология — это раскопки, реставрация, анализ. Но условия, которые описывал третий дядя, явно не способствовали такой работе. Гробница Ван Занхая была немаленькой. В экспедиции было всего 10 человек. Сколько времени им понадобилось бы, чтобы все записать и исследовать? Итак, когда они проделали всю эту работу? — Это мне показалось важной деталью, но обдумывать ее пока не было времени. Я продолжил читать, рассчитывая, что дальше увижу продолжение процесса исследований. Однако после 6 марта 1991 года записей почти не было, что меня озадачило». После первой части около шести страниц были заполнены сообщениями о сборе информации и напоминали скорее рабочий журнал, чем дневник. Пролистав их, я добрался до следующих дневниковых записей. Судя по дате 19 января 1993 года, прошло довольно много времени. Прочитав записи дальше, я заметил, что они сильно отличаются от предыдущих, Вторая часть датируется 19 января 1993 года, 8 февраля 1995 года, охватывая больший временной промежуток, чем первая. Однако событий, описанных там, немного. Вкратце происходило следующее. 19 января 1993 года. На последнем обсуждении прояснилась ситуация с историей последних лет Ван Занхая. Похоже, его путешествие в Тамуто было связано с императорским обрядом поклонения на горе Чанбайшань. Они собирались посетить Небесный дворец, а затем отправиться в Тамуто. Видимо, это государство имело какое-то отношение к обряду, проводимому на Чанбайшане. 18 апреля 1993 года. Мы проанализировали изображение на фресках, изучая три возможных маршрута к Небесному дворцу и решили сами посетить Чанбайшань, чтобы исследовать непосредственно место событий. 30 мая 1993 года. Наше восхождение на Чайбаньшань сопровождалось очень плохой погодой. Дальше около дюжины страниц описывались подробности восхождения. Эти записи были очень выразительными, прямо приключенческий роман можно писать. И это было очень похоже на то, что происходило, когда к Небесному дворцу шли мы. По крайней мере, до того момента, как мы нашли вход в Небесный дворец. 15 июня 1993 года. Мы потеряли контакт с товарищами и вдвоем продолжали подъем. 17 июня 1993 года. Мы добрались до Небесного дворца. Путь был очень тяжелым, остальные могут не добраться сюда. Ждать их не имеет смысла. Мы решили войти в Бронзовые ворота и посмотреть, что скрывается за ними. 18 июня 1993 года. Кажется, я видела абсолютный предел. На этом месте записи обрываются. Следующая часть дневника будет последней, но до нее Ван Зинь не вела записи около полутора лет. 8 февраля 1995 года. Мы планируем начать поиски тому-то. Я должна выяснить, что происходит. Вторая часть дневника заняла около тринадцати исписанных мелким почерком страниц. Между двумя частями прошло около двух лет, по прошествии которых группа Вэнзинь организовала экспедицию в Небесный дворец. Читая это, я кое-что вспомнил. Люди, погибшие в сокровищнице Небесного Дворца, наверное, это была потерявшаяся часть группы, и, судя по всему, в группе Вензинь были люди, принимавшие участие в экспедиции на США. Получается, никаких проблем после подводной гробницы у них не было, жили они вполне себе неплохо. Но это не главное — Больше всего меня потрясло, что Вэнзинь, очевидно, тоже обнаружила бронзовые врата и вошла туда. Я видела абсолютный предел. Да я, не заглядывая в эти врата, был в ужасе, что говорить о переживаниях Вэнзинь. Но что значат ее слова? Что такое «абсолютный предел»? Судя по дневнику, после «Бронзовых врат» она не писала полтора года, что совершенно не соответствовало ее педантичному характеру. Кажется, там она увидела нечто такое, что потрясло ее, потрясло настолько, что она позабыла обо всем на свете. По крайней мере, ей точно не до дневников было. И еще кое-что меня беспокоило. Кажется, неизвестная мне страна тому-то должна иметь какое-то отношение к бронзовым вратам. После того, как вэнзинь побывала за вратами, у нее и появилась идея отыскать Тамуто. Третья часть дневника была самой длинной, хотя охватывала всего около полугода. С 8 февраля 1995 года по 8 июня 1995 года. На мой взгляд, упоминание оттуда заслуживает только одно. 8 февраля 1995 года. По карте драконовых жил мы уже можем определить местонахождение тому-то и собираемся провести исследование. Мы надеемся, что в ходе этого сможем найти ответы на все обнаруженные загадки. Если честно, я совсем не ожидала, что за этим стоит так много. Если то, что я видела, за бронзовыми вратами реально, тогда это настоящий ужас. Далее все записи посвящены поискам тому-то. Судя по описанию, это оазис в Гоби. В начале 1995 года Вензинь с караваном из Дунь-Ухана — ушла в сторону Цайдамской котловины. По пустыне Гоби их вела женщина-проводник, ее звали госпожа Джома. У подножия гор они расстались, и группа Ванзинь ушла в место под названием Тамуто. Этот путь оказался опасным, погибло много людей, в дневнике есть дорожные карты с пометками «опасных мест». Наконец они добрались до таму-то, но у нее возникли разногласия с одним из участников экспедиции. Вензинь вернулась, прекратив исследования. «Я просмотрел эти записи бегло. Важной для меня информации там не было». Почти 30 страниц занимали очень подробные карты, описание дефектов оборудования и снаряжения, описание погоды и прочее незначительные мелочи, важные для путешественников. Нигде в этих записях я не нашел того, что меня больше всего волновало. Как и где они добывали информацию? Что произошло на США, когда их признали без вести пропавшими? И что произошло в этом санатории? Все записи посвящены этой самой Тамуто и исследованию наследия Ван Цзанхая. Еще установлена связь архитектора с Тамуто, и меня очень беспокоили перерывы в записях. Такое ощущение, что весь дневник смонтирован». Я внимательно осмотрел переплет, но следов вырванных страниц или обработки переплета не было. Это подлинные записки. Хотя Ванзинь могла переписать это откуда-то еще, убрав лишнюю информацию. Такое ощущение, что она сознательно переписала всю информацию о тому-то в один блокнот. Зачем ей это делать?» Невероятно! Почему люди делают странные вещи? Хотя, возможно, в пропущенных ею записях было то, что она хотела скрыть. Глядя на блокнот, я осознал очевидную вещь. Мне давали понять важность тому-то, а Ванзинь очень хотела, чтобы я отправился туда. Слишком много вопросов для одного раза, их даже сложно осмыслить. Я потер виски, снова вернулся к первой странице, собираясь перечитать все заново. Вдруг я что-то пропустил, но в этот момент свет от зажигалки стал слабее. Я вспомнил, что газа там немного, а горит она уже давно. Лучше, что мне пришло в голову, развести костер из старых газет, чтобы сэкономить горючее в зажигалке». Я встал, потянулся, чтобы размять занемевшие ноги, и почувствовал — в комнате что-то изменилось. Я поднял зажигалку, чтобы проверить, не кажется ли мне. Ведь ничего страшного, если я осмотрюсь. Увидев силуэт человека за противоположным столом, я до смерти испугался — Этот человек сидел на стуле, который недавно использовал я и смотрел в зеркало, стоявшее на столе. Примечание переводчика. Пагода храма Тяньгуань. Название этого храма в тексте еще не встречалось. Это тот самый разрушенный храм возле горы лежащего Будды, который исследовал Чэньпи, первой главы Небесного дворца. Там чаще использовалось определение зеркальный дворец, описывающее строение пагоды храма. Самого же названия не было. Судя по названию, храм, пагоду которого исследовал Чэнь-Пи, посвящен Тяньгуаню, один из трех даусских святых сяньгуаней небесный император Тяньзи. Цайдам. Это Цайдамская котловина тектоническая впадина в Китае на северо-восточной окраине Тибетского Нагорья, окруженная со всех сторон горами. Цайдамская равнина и прилегающие к ней склоны окаймляющих ее горных массивов занимают значительную часть территории Хайси монгольского тибетского автономного округа провинции Цинхай. Тамуто — это вымышленная страна, Иероглиф Та — сокращение географического названия Тарим — крупная река, являющая собой главную ось внутренней речной системы синдзян уйгурского автономного района в КНР. Иероглифы Муто можно перевести как обрыв, ведущий к лесу. Таким образом, тамуто это лес, выросший во впадине, обрыве, в районе Тарима. джу 21 октября 1328-24 июня 1397 Первый император Китайской империи Мин с 1368 по 1398 присоединился к восстанию красных повязок, со временем стал их предводителем и, несмотря на низкое происхождение, возглавил руководство страной со столицей в Нанкине. После самопровозглашения объявил о начале династии Мин. Историками был охарактеризован как реформатор, успешный политик и борец с влиянием монголов. Награда Ван Цзанхая — событие вымышленное, но вполне могло иметь место, так как Джу Юаньчжан был серьезным реформатором, одна из его главных реформ — освоение целинных земель — в ходе которых требовалось масштабное строительство. Кроме этого, он практически сразу, придя к власти, затеял крупный строительный проект — 48-километровая оборонительная стена вокруг Нанкина, а также строительство новых дворцов и правительственных зданий в столице. Сюаньзан — буддийский монах-путешественник, живший в период династии Тан. Неизвестно, существует ли упомянутая фреска или изображение, но Сюаньзан в 646 году по личной просьбе императора объединил свои путевые заметки в книгу «Путешествие в западный край во времена Великой Тан». Книга отличалась большой точностью, она до сих пор остается очень важным источником по изучению средневековой истории стран Центральной и Южной Азии. Уже в XVI веке эти путевые заметки легли в основу одного из четырех великих романов китайской литературы «Путешествие на запад», предположительно, сочиненного Учан В нем биография Сюаньзана обросла фантастическими подробностями, вроде встречи с царем-обезьян или диалогов героя с легендарными бодхисаттвами. Абсолютный предел Джунцзы. Конечное состояние развития вещей. Две высшие точки и два противоположных аспекта. Тот, кто достигает крайности, тот достигает вершины. Минши. История Мин. Одна из китайских исторических работ, известных как «Династийные истории». Состоит из 332 томов и покрывает историю империи Мин с 1368 по 1644 годы. По китайской традиции история Мин была написана учеными при дворе следующей династии, Цин, на основе секретных историй минских императоров, собирательно известных как доподлинные хроники династии Мин, мин Миншилу. Составление истории началось во время правления императора Шунджи и было завершено в 1739 году в эпоху правления Цяньлуна, хотя большинство томов было написано в эпоху императора Канси. Называя эту книгу, Сюилэй использовал другие иероглифы — Минджи, что поначалу сбило с толку. Пришлось припомнить, что он любил специально допускать ошибки в тексте, чтобы привлечь внимание поклонников и просто шутки ради. Часть вторая. Глава 13. В темноте. У этого человека была странная фигура. Тусклого света от зажигалки не хватало, рассмотреть можно было только серые очертания, но я заметил, что шея была неестественно изогнута. Казалось, что ему не нужно вставать, чтобы оказаться со мной лицом к лицу. Человек сидел на стуле, который совсем недавно использовал я. Обе руки, ненормально тонкие, скользили по голове, Это движение было странным и ненормальным, какое-то мгновение я не мог понять смысла его действий, но потом с ужасом понял — он расчесывает свои волосы. В темном подвале, заброшенном уже почти десять лет, сидит за столом человек и расчесывает волосы. «Такое хоть кого напугает!» Я весь покрылся холодным потом, пытаясь понять, кто это, и когда он здесь появился. С того момента, как я нашел блокнот, прошло не более двадцати минут. Он появился здесь за эти несколько минут? Но как я мог этого не заметить? Хотя это же секретный подвал давно заброшенного здания. Как здесь мог быть еще кто-то, кроме меня? Эти... Странные движения. Именно так, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы на записи «Холин». Я не мог заставить себя поверить в это. Разве «Холин» не отправилась с остальными в тому-то? Этот человек напротив меня — «Холин»? Пот по моей спине стекал крупными ручейками. К счастью, моя нервная система уже не была такой, как раньше». Даже не понимая, что происходит, я мог перестать соображать, но мое тело реагировало быстро. Я сделал назад несколько шагов и настороженно посмотрел на человека, сидящего напротив. В кино, когда герой сталкивается с кем-то, прятавшимся в темноте, он обычно слышит троекратный смех. Затем режиссер показывает крупный план человека в темноте, который достает пистолет и говорит «Не ожидали, мистер Бонд?» «Но это не кино!» Я попятился, но человек за столом остался сидеть, продолжая ритмично расчесывать волосы. Свет моей зажигалки уже не достигал туда. Странная фигура теперь была практически неразличима в темноте. Отступив еще на пять-шесть шагов назад, я почувствовал себя в относительной безопасности остановился и, набравшись храбрости, спросил, «Кто ты?» Бродя по заброшенному санаторию, я почти ни звука не издал, и сейчас мой голос казался каким-то хриплым и незнакомым. Я испугался звука собственного голоса, хотя он был таким тихим, что не заглушил бы звон упавший на пол иглы». Казалось, это спросил не я, а призрак, прятавшийся в этом темном подвале. На мой вопрос ответа я не получил, из-за стола не донеслось ни звука, словно я говорил с пустотой. — Сукин сын, ты меня пугать вздумал? Я выматерился про себя, но на самом деле был сильно напуган. Особенно меня беспокоила поза и движение этого человека. Я задавался вопросом, человек ли это вообще? Нет, невозможно, не может быть такого. Я пытался себя убедить, что такое возможно только в древней гробнице, но не в современном здании, где даже гроба нет. Стоп! Стоп, что-то не так! Бля! А здесь же есть саркофаг! В голове сразу зашумело, сердце забилось как бешеное. Неужели там лежал Зун-Дзы? Качая головой, я глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Не может быть. Наличие гроба не обозначает, что там обязательно будет дзундзы. В противном случае все работники похоронных бюро должны иметь степень бакалавра в Маушане. В этот момент у меня мелькнула успокаивающая мысль. Может быть, это тот самый человек, что прислал мне видеокассеты. «Сидит и ждет меня здесь». В записке Вензинь писала, что отправку кассет организовала она, но не сказано, что именно она их отсылала. Возможно, кому-то другому было поручено это дело. Это вполне реально. Обычные люди вряд ли знают о существовании этого подвала. Те, кто может свободно разгуливать здесь, должны быть инсайдерами». Именно такой человек должен быть отправителем посылки, и он же мог ждать меня в этом месте или где-то поблизости. Увидев, что я приехал и зашел в дом, он последовал за мной. Эта мысль ободрила меня. Набравшись храбрости, напоминая себе, что если это живой человек, то бояться нечего, я протянул зажигалку вперед, чтобы получше рассмотреть, кто это — Свет не достигал письменного стола. Я сделал несколько шагов вперед и снова был потрясен. Теперь там никого не было. Я прищурился, надеясь, что меня просто зрение подводит. Но человек действительно исчез. Стул был пуст. Я был озадачен. Может быть, там и не было никого? Мне просто привиделось? Да нет же! Не мог я запаниковать на пустом месте! Меня затрясло, я принялся озираться вокруг, держа зажигалку перед собой. Видимо, мои движения были слишком быстрыми, из-за чего огонек зажигалки сначала вспыхнул ярче, а затем погас. Вокруг стало так темно, что я даже собственных рук не видел. Оказавшись в кромешной тьме, я чувствовал, как резко замерло сердце, Не думая о раскаленной зажигалке, я несколько раз щелкнул кресалом, несколько раз вспыхнули искры, но огня не было. Встряхнув зажигалку, я продолжал чиркать, но результата не было, как бы я ни старался. Лишь иногда появлялись искры, слепящие глаза в полной темноте. В панике я чувствовал, что начинаю задыхаться. Казалось, что сердце сейчас не выдержит и остановится. В полной темноте, где низги не видать, на меня нахлынуло зловещее предчувствие. Убрав блокнот в карман, я собирался отступить в сторону двери, чтобы найти ее на ощупь, и услышал странный звук прямо над моей головой, словно тихо смеялась женщина. Примечание переводчика Маошань или Шанцин — школа высшей чистоты, направление в даосизме, возникшее в конце IV века в Китае. Название школы Маошань возникло по аналогии с горой Маошань, где находился центр этой школы. Последователи школы, особенно в ранние периоды, занимались не только философией, но и эзотерическими практиками, позволявшими общаться и управлять потусторонними силами. В европейской эзотерической традиции их можно сравнить с орденами христианских экзорцистов или языческих шаманов. Часть вторая. Глава 14. В шоке, но спасен. «Я не заядлый курильщик. Иногда выкуриваю несколько сигарет, когда подавлен или нервничаю, поэтому не подумал зарядить зажигалку» и теперь, когда она очень пригодилась бы, бензина в ней не хватило. Я был в панике, оказавшись в полной темноте. Это просто ужасно, и когда я пытался понять, что мне делать, над головой раздалось женское хихиканье. А еще холодок пробежал по шее, словно сквозняк, Потолки в подвале были невысокими, если подпрыгнуть, я бы смог дотянуться. Хотя вокруг было совершенно темно, я машинально поднял голову и посмотрел наверх. Естественно, ничего не увидел, зато почувствовал, как что-то щекочет мне лицо. Пытаясь смахнуть помеху, я схватил пальцами клок волос, мокрый и скользкий. После пережитого в подводной гробнице мокрые волосы приводят меня в жуткий трепет. Мне казалось, что в горле застрял мохнатый комок, словно я проглотил мышь. Опустив голову, я провел руками по лицу, пытаясь стереть эту мерзость. Затем отступил в сторону и снова посмотрел наверх. Даже представить не мог, что бывает такая темнота. Мое сердце замирало от испуга. Что происходит? На потолке висит женщина? Как такое возможно? Может быть, это какое-то гигантское насекомое, способное ползать по потолку? Происходящее казалось мне страшным сном. Вытирая лицо руками, только что державшими клок мокрых волос, я почувствовал запах, странный и знакомый. Я не мог вспомнить, почему он мне знаком, но инстинктивно почувствовал опасность. В этот момент снова раздался смех, слышно было, как это существо передвигается по потолку в мою сторону. Спешно отступая, я споткнулся о стол. Легкий стук в тихом подвале показался мне раскатом грома. Кровь привела к лицу, и мне стало жарко. Я остановился и прислушался к звуку, но все стихло, и эта тишина пугала еще больше. Я не мог сдержать нервную дрожь и невольно предполагал самое ужасное. А затем зачесались шея и спина, словно по ним провели мягкой кисточкой. Казалось, что-то свисает сверху, прямо надо мной. Не в силах больше выносить эту жуткую темень, я еще раз дрожащими руками попробовал зажечь огонь. Вспыхнула искра, и всего на секунду осветило пространство под потолком, оттуда чуть позади меня свисала большая капана волос. Задрав голову, я еще раз чиркнул зажигалкой и увидел бледное и отвратительное лицо, закрытое спутанными прядями, и темные глаза, холодно смотрящие на меня. Искры осветили это всего лишь на пару секунд. Перед моими глазами снова была непроглядная темень, но это лицо словно намертво отпечаталось в моем сознании. «Дзиньпо». Теперь понятно, почему мое тело так бурно отреагировало на странный запах, оставшийся от мокрых волос. «Что за нахуй? Здесь дзиньпо!» В голове моей царила девственная пустота, ни одной мысли, зато колотила меня, как на морозе. Со сдавленным криком я бросился прочь прямо в темноту. Я любой ценой хотел убраться отсюда подальше». Далеко убежать мне не удалось, я с размаха врезался в стену и упал. Над головой раздавались звуки, словно кто-то быстро перебирал ногами по потолку. Она шла ко мне, не обращая внимания на кровь из разбитого носа, я встал, вспоминая, что дверь должна быть где-то рядом. На этот раз я был осторожнее. Вытянув руки вперед, нащупал пустоту дверного проема и бросился наружу, полагаясь на свою память. Миновав темный коридор, я добежал до двери, ведущей в подвал, бросился туда. Оказавшись за пределами коридора, я повернулся назад, закрыл дверь и пошел вперед, пытаясь на ощупь найти путь к лестнице. Но в такой темноте сложно найти небольшую дверь, я даже стену нащупать не мог. Медленно двигаясь вперед, я вдруг наткнулся на что-то, чуть не упал, снова пошел вперед и уперся в саркофаг. Пытаясь обойти его, я взялся рукой за крышку. Что-то с ним было не так, словно форма изменилась. Осторожно ощупав поверхность, я понял — крышка была сдвинута, моя рука попала прямо в приоткрытую щель. «Когда и кто открыл саркофаг?» — вопрос прозвучал в моей голове, не вызвав никакой ответной реакции. У меня сильно кружилась голова, мысли путались, я продолжал машинально ощупывать крышку саркофага, и тут почувствовал движение рядом. Я уже был на пределе, напуган до смерти. Пытаясь отойти от саркофага, я вытянул руку и почувствовал, как мне зажали рот и придавили к стенке саркофага, не позволяя двигаться. Несколько раз я изо всех сил дернулся, но тот, кто держал меня, оказался сильнее, я даже пальцем пошевелить не мог, и в ту же секунду я услышал шепот. «Не двигайся». Звук чужого голоса эхом отозвался у меня в голове. Я перестал сопротивляться. Всего два слова, но я точно знал, чей это голос. Меня держал молчун.